— Вот уже и неудовольствие выказываем, — всякое сочувствие покинуло гнусавую Анну Гавриловну. — Думаете, профессор интересуется из праздного любопытства? — Профессор интересуется, как именно вы были близки. — Орально, — мышиным шепотом созналась Лариса Васильевна. — Но меня вынудили, угрожали уволить. — Слышать не желаю, — Анна Гавриловна демонстративно заткнула уши вы пытаетесь укрыться под маской порядочной женщины, но по существу являетесь типичным примером аморального человека. В состоянии опьянения и не отпирайтесь. Вы не побрезговали вкусить запретного плода, а придя в себя после пьяного угара, намереваетесь оправдаться мнимым насилием над подвыпившей женщиной». Борзов страдальчески поднял брови. — Сергей Модестович, не сочтите за труд, разыщите Мнухина. Он нуждается в немедленном осмотре. Сергей Модестович, как и стукан, стоявший за ширмой, ретиво полетел исполнять веления Борзова. В кабинете повисла тягостная пауза. Борзов ходил взад-вперед и теребил ус. — Некоторые как рассуждают? Побеждены, мол, венерические болезни а разговорчики о них вызывают только нездоровый интерес молодежи к вопросам половой жизни. Это чистой воды лицемерия и ханжества. Борзов подлил чернил, неутомимо стенографирующий Анне Гавриловне. Сколько трудов написано о пользе аскетизма, намного больше, чем о вреде последнего, и все прахом. А ведь при воздержании человек ощущает огромный прилив сил. Возрастает продуктивность труда, и наоборот, кроме моральной опустошенности, потери интереса к окружающему, половая жизнь ничего не дает. Правильно в народе говорят, половая жизнь, развращенность и цинизм в одном поле растут.